сердце. Сердце играет главную роль в этой системе, вызывающая восхищение и изумление статистика. Ваше сердце совершает около 100.000 ударов в день, 30 млн в год, 2,5 млрд в жизни в среднем. Ваш мозг посылает сигналы в сердце, и больше или меньше крови прокачивается в зависимости от потребности организма в этот момент. Во время сна требуется меньшее количество кислорода, и сердце замедляет темп. Наоборот, когда вы занимаетесь физическими упражнениями, оно бьётся сильнее и чаще, потому что мышцы требуют больше кислорода.